На него давило непрестанное ощущение усталости. Но Айнс не мог позволить себе выказать слабость. Вместо этого он утвердительно хмыкнул, что, как он полагал, прозвучало весьма солидно, ведь он так усердно практиковался. Честно говоря, Айнсу было вовсе незачем переодеваться. Его магическая мантия не измялась бы, даже если бы он всю ночь ворочался в кровати. Его тело не выделяет никаких отходов, На одежду могла бы опуститься пыль, но ее достаточно просто отряхнуть. Кроме того, везде, где мог пройти Айнс, уже поработали горничные, оттерев комнаты до блеска. Он также не нуждается в еде и напитках, так что запачить одежду таким образом тоже не может. А значит, можно без проблем носить один и тот же костюм. Однако его подданные ни за что не допустили бы такого. Впрочем, иначе и быть не может. Он повредит своему образу великого властителя, если будет постоянно носить одну и ту же одежду. Однако Айнс не был уверен в своей способности правильно подобрать костюм. Будь это подготовкой снаряжения к битве, он не сомневался, что сможет учесть способности и навыки противника, спланировать свои действия и подобрать оптимальный набор предметов. Однако… Но ну, до определенных пределов опыт Сузуки Сатору позволял ему определить, подойдет ли такой вот галстук к этому вот костюму. Однако сказать, подходит ли эта пурпурная роба с серебряной вышивкой, к серебряному ожерелью с бриллиантом, он не мог. А еще нужно было выбирать одежду, подходящую его нынешнему телу скелета. Если он наденет несочетающиеся предметы одежды, люди могут засмеиваться в чувстве стиля своего повелителя – это будет равнозначно предательству своих верных подданных. А значит, Айнс должен вложить всего себя, даже в подбор костюма. И здесь его подстерегала фатальная проблема. Если Айнс наденет что-либо неподобающее, посмеет ли кто-либо из подданных указать на это? Это как если с головы управляющего большой корпорацией вдруг соскользнет парик. Никто не решится ему об этом сказать. Раз так, ему остается лишь одно – «Я доверяю выбор тебе, Пятая. Подбери мне подходящие одеяния. «Поняла. Представьте все мне, Владыка Айнс, я приложу все возможные усилия». «Незачем реагировать так бурно. Ну, хоть Айнс и подумал так, но, как и прежде, ничего не сказал». «Вот, думаю, красный вам очень к лицу, Владыка Айнс, так что я полагаю, основным цветом вашего облачения должен быть красный, к что скажете?» «Я же сказал, что доверяю тебе». Решение за тобой. Можешь не уточнять у меня. Да, поняла. Если не уверен в себе, то нужно всего лишь поручить дело кому-то еще. Вот так, как он позволил горничной подобрать наряд. Айнза, впрочем, несколько обеспокоил ее выбор. Мантия почти ослепляющей яркого красного цвета, украшенная множеством драгоценных камней, словно пуговицами. Он еще смирился бы, если бы камни были одного цвета, но они сияли всеми цветами радуги. Кроме того, мантию обрамляли странные символы, вышитые золотом. Это действительно подходящая одежда. Можно ли вообще назвать это одеждой в нормальном смысле слова? Он чувствовал себя как ходячая реклама, подсвеченная неоновыми огнями. Сам он ни за что не выбрал бы такую одежду. Айнс даже задумался, откуда у него вообще эта мантия. Он не помнил, чтобы кто-либо из сагильдийцев дарил ее ему. Так что единственное оставшееся объяснение – он сам где-то получил этот предмет одежды. Или это был выигрыш. Может, я выиграл это в лотерее или на каком-нибудь мероприятии? Ну, что поделать. Даже если он и вспомнит, алая мантия никуда не денется. Он, разумеется, может просто отказаться. Но тогда получится, что он обманул пятую, сказав «доверяю выбор тебе». Более того, может это лишь Айнс находит такую одежду смущающей, а всем остальным она вполне по вкусу. Точнее, так оно, наверное, и есть. Ну и говоря совсем откровенно, если кто-либо попробует его критиковать, он сможет просто заявить, что костюм подобрала пятая, и вина лежит на ней. Я и правда ужасный начальник. Айнс понимал, что это не то, чем стоило бы гордиться, и стыдился таких мыслей. Перекладывать вину на подчиненных – Это позор для начальника, для их владыки. Айнс прекрасно понимал это, но все же нуждался в некоторой защите. Он должен защитить себя, пожертвовав подданными. Этого не избежать. «Прости меня». «А, простите, пожалуйста». «Все хорошо. Я просто говорил сам с собой. Не обращай внимания». «Кстати...» Айнс, тщательно подбирая слова, задал вопрос. «Я хочу спросить кое-что. Как ты думаешь...» «Эта мантия не слишком цветастая для меня?» «Ну, конечно же, нет. Вы ведь красите с собой любое одеяние, владыка Айнс. Впрочем, я считаю, что черные, как основа, и темно коричневый как вторичный цвет, тоже смотрелись бы отлично. Но в этих цветах другие ваши добродетели окажутся не видны, владыка Айнс. Все это лишь за тем, чтобы запечатлеть ваш великолепный облик в глазах любого, кто...» Айнс оборвал неудержимый поток ее слов. «Все в порядке». Раз она подходит, то все в порядке. Итак, не поможешь ли мне одеться? Поняла. Пятая и остальные горничные принялись за работу. Айнс остался стоять, а горничные бесшумно сняли с него одежду. То, что его переодевают женщины, пусть даже его тело и является не более чем скелетом, переполняло его жгучим стыдом. Но, разумеется, для владыки это совершенно естественно. Айнс оставался неподвижным, позволяя горничным, делать их работу, и молча смотрел на себя в зеркало. Вскоре зеркало отразило облаченного в красную мантию Айнза. Как и следовало ожидать, выглядел он цветасто. До безвкусия цветаста. Нет, у людей этого мира довольно странное чувство прекрасного. Насколько я знаю, такая одежда может оказаться вполне подходящей для правителя. Он вспомнил, как все реагировали на хамске, и это приглушило его беспокойство. «Итак, идем!» Продолжая размышлять о наряде, он пошел прочь в компании пятой. Более всего Айнс сожалел, что не может позволить себе издать утомленный вздох. Одетый в развивающуюся пеструю робу, Айнс приближался к своему кабинету. Когда он подошел к двери, пятая молниеносно рванулась вперед и почтительно открыла дверь перед ним. Иногда ему хотелось сказать «Это ведь просто дверь, я и сам могу открыть!» Однако, видя лица горничных, на которых так и читалось, «Ого, гляньте на меня, я работаю!», Айнс мог лишь принимать их действия как разновидность автоматической двери. Айнс вошел в комнату. Пятая и кинжала-пауки последовали за ним. В центре комнаты стоял стол, наподобие того, что стоял в личных покоях Айнза, излучающий атмосферу величия. Его привезли сюда из Назарика вместе с кроватью. На дальней стене комнаты висел флаг. Флаг Айнс Ол Гон и Колдовского Королевства. Айнс прошел через комнату и подошел к балкону. На балконе стояла небольшая стеклянная коробка, террариум. Внутри, казалось, были лишь растения. Айнс сунул в коробку костлевый палец и перевернул лист. Под листом пряталось от света существо. Его яркое тело было покрыто липкими, но все еще скользкими выделениями, а передняя часть напоминала пару человеческих губ. Айнс внимательно осмотрел жука губы. «Хороший цвет. У тебя, похоже, все прекрасно». Он вспомнил, что ему некогда рассказали, что цвет очень важен. Также он вспомнил, что перед ним поместили несколько жука губ и объяснили, как отличить самого бойкого по цвету. И, разумеется, этот жук сейчас выглядит гораздо жизнерадостнее всех тех, Айнс взял свежий капустный лист с тарелки поблизости. Ну, нюру нюру пришло время позавтракать. Он поднес лист жуку, тот с утробным звуком вцепился в него. Айнс рожал пальцы и жук губы с аппетитом поглотил лист с большими кусками. Айнс принес еще два листа. Губной жук с готовностью пожрал и их. Энтома рассказывала, что перекармливать существо не стоит, так что он решил остановиться на этом. Айнс осторожно вернул накормленного и счастливого жука губы к его затемненному дому в стеклянном ящике, к его любимому месту. Поначалу он казался несколько отвратительным, но, поддержав его своим питомцем, начинаешь видеть в нем прелесть. Айнс не обращался к никому конкретно, просто говорил сам с собой. С довольной улыбкой на лице он закрыл коробку. Ящик был не слишком прочен и жук губы мог бы сбежать, если бы захотел. Но Айнс использовал коробку как доказательство своей способности, как следует заботиться об ее обитателе, и все же оставалось фактом, что жук является просто порожденным в обмен на золото нипом-наемником и по-прежнему может решить сбежать.